Глава одиннадцатая Орудие преступления. Опять молоток? Итан Эванс осматривал окровавленный пол гостиной, на котором только что лежала Раслин. Опять Кристофер тер в виски. Поверить не могу. Похоже, это маньяк. Похоже. Эй-эй, не кипятись, я-то тут при чем? Ты слышал об эффекте криминальной миникрии? Мимикрии. «Вот точно, о ней. Я тебя умоляю. А ты не отмахивайся, такие вот преступления могут порождать подражателей. Может, того убийцы и след простыл». «Какого именно? Убийцы Сильвии или Кэтрин?» «Не знаю, но узнаю». Итан выпучил на него свои рыбьи глаза. «Если твой брат опять не влезет». «А нет», — он глянул на дверь. «Похоже, что влезет». «Где она?» — в дом зашел Маркус. Увезли в городскую больницу. Она без сознания, резаная рана лица и удар тупым предметом по голове, молотком. Да, но он прошёл по касательной. А рана, наживая, нож не нашли, как и молоток. Хейс огляделся по сторонам. На столе стоял неразобранный пакет с продуктами, в открытой микроволновке нетронутый ужин. Криминалисты осматривали дверь в подвал и лестницу, ведущую вниз. Он зашёл через задний двор. «Да, и вырубил пробки. Когда мы приехали, здесь не было света». «Прошу прощения», — влез Итан. «А что ты здесь делаешь, Хейс? Тебя разве не отстранили от дел?» «Когда ее обнаружили...» «В одиннадцатом часу», — Кристофер вздохнул. «Я решил позвонить тебе, узнать, как у тебя дела, но трубку ты не брал, и тогда я позвонил Раслин. Она меня подвозила». «Знаю». Я звонил ещё и ещё, потом на домашний, но тот был отключён. Тогда-то я и заподозрил неладное. Я взвалил тебя на неё вместо того, чтобы Крис осёкся. Маркусу правда был лишь его проблемой, и он впервые сказал это вслух. Кристофер посмотрел на брата. Но Маркус, казалось, и не слышал его. Он стоял неподвижно возле размазанного по кафелю багрового пятна крови, а потом медленно опустился на корточки, потянулся к кровавой луже и дотронулся до неё. Подушечки его пальцев окрасились кровью. Он разжал дрожащую руку и смотрел, как эта самая кровь с кончиков пальцев поднималась выше к запястью и вот уже залила всю ладонь. Маркус взглянул на вторую руку, та тоже была в крови. Горький привкус вины поднялся до горла, застряв где-то в гортани нарастающей тошнотой. Он не мог вздохнуть, не мог отвести взгляда от лужи крови на полу, в которой лежала она, его бедная Кэтрин. Она была перед ним, вся бледная и ледяная, промокшая насквозь. Ему бы сейчас накрыть её чем-то, согреть как-то, лечь рядом с ней. Её спутанные рыжие волосы пахли кровью, руки в госиной коже просвечивали на свету, ресницы дрожали от ветра, или это он на неё дышал? Маркус смотрел на неё мёртвую, как никогда не смотрел на живую, долго-долго, не отрываясь, будто боясь что-то забыть. Вдруг её посиневшие губы сомкнулись и разомкнулись опять. Кэтрин открыла глаза и посмотрела на него. Ты опять задержался. Она улыбнулась. Я ждала тебя долго, весь вечер. Маркус не мог проронить и слова. Все мышцы лица свело мёртвым холодом, холодом опаясала голову, пронзила шею, будто остриём ледяного клинка проводили по позвоночнику, не давая пошевелиться. Я знаю, родная, он погладил её по испачканным кровью щекам. Я знаю. Это я виновата. Я сама открыла ему, плакала Кэтрин. Нет, Голос его задрожал. Ты же думала, что это я? Ты как всегда ушёл без ключей. Как всегда. Кейт ещё раз улыбнулась ему. Маркус закрыл лицо руками и тяжело вздохнул. Не переживай, услышал он голос Криса. Хорошо, что она жива. Если бы прождали до утра? Да, кивал Итон. Тогда бы никаких тебе показаний. Маркус, шатаясь, поднялся с пола. Ты как? Крис поддержал его. Весь дом уже осмотрели. Ещё раз прошу прощения. К нему подошёл Итан, но это всё ещё не твоё дело. Маркус ничего не ответил, лишь повернулся к двери. Ты куда? Кристофер поспешил за ним в больницу. Ну уж нет, подскочил Эванс. Сраслен буду говорить я, это дело доверили мне. Ты просто приехал на вызов, покосился на него Крис. Значит, доверят? Поедешь со мной? Маркус посмотрел на брата. Да куда я денусь? Кристофер брякнул ключами в кармане и поплёлся за ним. Куда это вы собрались? кричал Эванс. Это моё дело, понятно? Крис и Маркус вышли из дома. Ближайшая больница в городе, куда и доставили Раслен, находилась в 10 минутах езды. Снежный туман всё так же обволакивал узкие улицы. Полуночная тимень, проступавшая сквозь него, оголяла силуэты частных домов и невысоких круглых кустарников, что стояли вдоль тротуаров. Этот придурок и не думает отступать. Маркус заворачивал на центральную улицу. Этот придурок вообще не думает, только мешается под ногами. И почему в отделе держат тех, кто ничего не делает? Потому что они не ложают по крупному. Маркус посмотрел на брата, улыбнувшись болезненной улыбкой, потом на свои пальцы, впитавшие следы застывшей крови Раслин, почувствовал, как к ним опять подступает дрожь, и крепче сжал руль. «Лучше бы я повел», — Кристофер пытался вытянуть из-за спины застрявший ремень безопасности. «Что такое? Ты тоже думаешь, что я псих?» — Маркус набирал обороты. «Ты снес забор жилого дома. Машину тогда занесло». А твоя беготня по замёрзшему озеру, я думал, человек утонул. Человеком была не Кэтрин, тебе не понять. Я многое понимаю, Марк. Правда, я могу понять всё, что угодно, поверить в любой невозможный бред, лишь бы тебе стало легче. Мне твоя жалость не нужна. А что тебе нужно? Крис наконец защёлкнул ремень. Провалиться под лёд или разбиться в машине, догоняя призрак жены? Сейчас нужно думать о Раслен, сказал Маркус и больше не проронил ни слова, лишь смотрел, как уставшие дворники ползают по лобовому стеклу, пытаясь открыть хоть какой-то просвет в мглистой и заснеженной ночи. Всю оставшуюся дорогу они ехали молча, Крис винил себя за то, что часто оставлял Маркуса одного, Маркус винил себя за то, что выгнал Раслен. Сегодня, проводив его до дома, она предложила остаться, но он сказал, что ему нужно побыть одному и буквально вытолкнул её за дверь. За перекрёстком показалось левое крыло центральной больницы. В прошлый раз Маркус тоже был здесь, только в отделении морга. Приехали. Он завернул на большую парковку. Похоже, не мы одни. Кристофер посмотрел на габаритные огни приближающегося авто. Дальний свет фар бежал на них невнятным жёлтым лучом. Итон. Маркус выругался, только его не хватало. Пациентка сейчас находится в отделении интенсивной терапии. Состояние тяжёлое, кровоизлияние в мозг, черепно-мозговая травма. Доктор в приёмном покое спокойно зачитывал диагноз, будто рекламное объявление. Никаких прогнозов пока дать не могу. Когда мы сможем с ней поговорить? спросил Итон. Поговорить? Доктор посмотрел на него поверх очков. Молитесь, чтобы она хотя бы пришла в себя. Вы хотите сказать, начал Кристофер: "Я хочу сказать, что ещё рано делать какие-то выводы. Первые 3 дня самые критичные. Она может умереть. Мы делаем всё возможное, чтобы этого не случилось". Доктор похлопал Криса по плечу. "Извините, у меня много дел". "Конечно, конечно". Маркус смотрел в призрачный сумрак перекрёстных улиц через окно приёмного покоя. Ночь уже готовилась к рассвету, а буря всё никак не затихала. Казалось, погода прокляла их всех, отгородив весь мир от них или их самих от этого мира. Маркус заметил, как где-то вдали, между домами, в черте горизонта проступает тонкая нить рассвета. Скоро взойдёт солнце, думал он, ещё не свыкся с той мыслью, что дни сменяют ночи, а ночи уходят за днями, и всё это смеет жить, когда её больше нет. Кирс вспомнил, как говорил с ней там, на полу в гостиной, как она смотрела на него вопрошающим взглядом, как она не хотела умирать. Маркус прислонился к окну. Она мертва, шептал он, мертва. Упёрся альбом в стекло так сильно, что оно затрещало. Мертва. Оторвался от окна. Тёмный силуэт стоял перед ним там, в непроглядном тумане. Он прятался в тени, неуязвимый для всех фонарей и для всех окон, что будто специально светили мимо. Маркус сделал два шага назад, силуэт пошёл вглубь снежной бури. Хейс попятился ещё, наткнулся на одно из каталок, настоящее в центре приёмной кресло, повернулся, споткнулся о столик, ноги его заплетались, руки сковало дрожь. Он пошёл к центральному входу. Маркус! Услышал где-то за спиной. Маркус, стой! Гес выбежал из больницы, слетел с покатых ступеней. Проклятый туман сгустился до облаков. Непроглядная серая нечто опутало улицы. Маркус добежал до парковки, завернул за угол, обоезжал половину здания. Никого нет. Задыхаясь от летящего в него снега, он бежал, увязая в сугробах. Всё кружилось и мерцало в глазах, и свет фонарей со стен больничного корпуса, и ночь, и вдруг проступившие звёзды. Маркус прищурился. Туман отступал, он рассеивался, став прозрачнее. Хейс стёр с лица летящий в него снег. На него из сумрака выходил человек. Маркус достал пистолет, выстрелил. Осечка. Выстрел попал. Силуэт пошатнулся, выстрелил в Хейза, осек и упал лицом в снег. "Маркус!" услышал он вопль брата. "Маркус, чёрт тебя подери!" и почувствовал острую боль в правом колене